Глава 15 В кафе «Будфуд» я приехала загодя, вошла в небольшое помещение и похвалила себя за предусмотрительность. Почти все столики оказались заняты жующими людьми. Торговый центр возвышался неподалеку от вокзала, и основная масса транзитных пассажиров убивала время между поездами, бегая по лавкам. Посетители не снимали верхней одежды. Я тоже осталась в куртке, она у меня двусторонняя, и обычно я ношу ее бежевым цветом наружу. Но сейчас вывернула пуховик, он стал небесно-голубым, а на голову натянула купленную только что черную вязаную шапочку. Мои волосы слишком тонкие и слабые, поэтому совершенно не ношу головные уборы. Если летом я надеваю бейсболку то ходить в ней приходится до вечера. Снять ее страшно. На макушке образуется пучок пожухлой травы. Надеюсь, в шапке Таня меня не узнает. Правда, при ближайшем рассмотрении она поймет, кто сидит в зале, но я очень сомневаюсь, что Медведева станет пристально изучать посетителей. Таня, войдя в зал, спокойно устроилась за столиком. Она не оглядывалась, не нервничала, Не вертела головой в разные стороны, просто села на стул и сделала официантке заказ. Девушка в кружевном фарточке принесла чашку кофе. Татьяна подняла ее к губам и тут же вернула на блюдечко. Я очень внимательно следила за Медведевой. К ее столику подсел широкоплечий парень в черном пальто. Сначала мне показалось, что на голове у него спит, свернувшись клубком, огромный енот, но уже через секунду стало понятно, что незнакомец в шапке – огромный, лохматый и очень приметный. Две головы, енотовая и белокурая, склонились друг к другу. Я вспотела от досады. С одной стороны, хорошо, что столик, где сейчас шепчется с незнакомцем Таня, стоит в противоположном углу – Медведева не увидит меня, с другой мне ничего не слышно. Встреча продолжалась недолго. Парень резко встал и пошел к выходу. Я попыталась рассмотреть лицо незнакомца, но не сумела. Надвинутый на лоб треух и густая явно фальшивая борода надежно скрыли его черты. Быстро бросив на столик деньги, я побежала за мужиком. — Посетительница! — крикнула официантка. — Вы забыли! Я притормозила и обернулась. — Мобильный? Дайте мне его скорей! — Нет, сдачу! — улыбнулась девушка. — Погодите, сейчас принесу. Кофе стоит пятьдесят рублей, а вы тысячу кинули! Не дослушав ее, я ринулась к двери, выбежала в просторную галерею и замерла. Люди несли пакеты, тащили упирающихся детей, жевали пирожки, лакомились мороженым, но нигде в толпе не мелькала приметная шапка. От центрального прохода замеились в разные стороны боковые ответвления. Незнакомец, очевидно, снял енота, содрал бороду и слился с массой покупателей. За пару секунд, что я провела беседу с официанткой, он ухитрился сбежать. Страшно недовольная собой, я вернулась в кафе и села за тот же столик. «Вот ваша сдача!» — обрадовалась девушка в фартуке. «Спасибо!» — буркнула я, поправила идиотскую шапку, взяла в руки меню и решила продолжить наблюдение за Таней. «Что желаете?» — спросила настырная официантка. «Я выбираю. Могу порекомендовать вам мусс из черного шоколада. Не хочется». — Тогда клубничный сорбет, — не успокаивалась девица. — Не надо советов, — невежливо рявкнула я. — Как только выберу, позову вас. — Ладно, — обиженно сказала она. — Принесите коньяк, — вдруг громко потребовала Таня. Официантка поспешила выполнить заказ, а я, прикрывая лицо кожаной папочкой с меню, осторожно наблюдала за Медведевой. В ожидании напитка... Татьяна вытащила из сумочки ежедневник, написала что-то на одной из страниц, вырвала ее, сложила в четверо и сунула в ридикюль. — Что это? — визгливо спросила она у официантки, которая поставила перед ней фужер. — Арманьяк! — причирикала девушка. — Самый лучший. — Там капли на дне. Порция сорок граммов. — Тащи бутылку. — Целую? — Да. «Но это очень дорого!» Таня хрипло рассмеялась. «Дорого! О, Господи! Мне теперь все дешево!» «Чего уставилось? Волоки поллитра а еще лучше целую литрягу. Думаешь, у меня денег нет? На! Сдачи не надо!» Официантка глянула на ассигнации и залетала, как ведьма, на реактивном венике. Я с тревогой наблюдала за Таней. Вот она лихо опустошила один бокал, второй, третий. Может, мне следует подойти к ней? Или подождать, пока спиртное сразит Танечку и транспортировать ее домой? Я не знала, что у Медведевой проблемы с алкоголем. Если мы оказывались на совместных тусовках, Таня никогда не отказывалась от коктейлей. Но, насколько я помню, дальше мохито дело не шло». Правда, и смесями легко наклюкаться. Но Медведева знала норму. А сейчас льет себя коньяк, как воду. — Где сортир? — гаркнула Таня. — Там есть окно. — Налево, за занавесочкой, — заботливо указала девушка. — Но, простите, курить ни в одном помещении кафе нельзя. — Да пошла ты! — икнула Таня и, пошатываясь, двинулась к туалету. После мгновенного колебания я пошла за приятельницей. Нехорошо оставлять окосевшую Татьяну одну. Вход в дамскую комнату прикрывала железная дверь, издававшая леденящий душу скрежет, а внутри сортира было всего две кабинки. Одна стояла нараспашку, во второй устроилась Таня. Звуки, доносившиеся изнутри, не оставляли никаких сомнений, Ее тошнило. Я вошла во вторую кабинку, внимательно осмотрела унитаз и, вполне удовлетворенно его состоянием, решила использовать его по прямому назначению. Из соседнего отсека уже не доносился шум, воцарилась тишина. Потом послышался треск, шорох, по лицу пробежал сквозняк, От чего-то испугавшись, я стала натягивать джинсы, запуталась в ремне, прищемила палец молнии и вдруг услышала крик, нечеловеческий, пронзительный: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Так и не приведя себя до конца в порядок, я выскочила из кабинки, увидела распахнутое окно и брошенный на пол танино пальто и щипанной норки. Я подскочила к подоконнику, и, стараясь не дышать, посмотрела вниз. На сером асфальте двора странно выгнув ноги лежала фигурка в черных брюках и красном полувере. Чуть поодаль валялась сумочка. О шагах в пяти от тела тани стояла женщина одетая в зеленую куртку. Это она орала а! стряхнув оцепенение, я кинулась к выходу. Кафе расположено на третьем этаже. Некоторые иногда остаются живы, рухнув с десятого. Пока ноги несли меня к эскалатору, в душе нарастало смятение. «Ну почему я пошла в кабинку? Надо было остаться в предбаннике. Тогда бы не произошло несчастье». Очевидно, алкоголь сильно затуманил голову приятельницы и ударил по желудку. Сначала Таню стошнило, потом ей захотелось покурить или стало жарко. Она распахнула окно, перегнулась вниз и упала. «Находись я рядом, несчастья бы не произошло!» Она рухнула сверху, — обморочным голосом сказала баба в яркой куртке, когда я подлетела к Тане. Не обращая внимания на тетку, я присела около приятельницы. «Танюша, ты жива?» Бледные веки дрогнули, губы приоткрылись. «Немедленно вызовите скорую!» — велела я женщине в зеленой куртке. Та покорно вынула мобильный, я осторожно погладила Танюшу по ладони. «Сейчас приедет врач». Губы приятельницы исказила гримаса. «Холодно», — вдруг очень четко произнесла она. Я скинула пуховик, набросила на несчастную, потом подошла к бабе, сдернула с нее куртку и укрыла ею ноги Татьяны. «Я простужусь», — попыталась сопротивляться незнакомка — но тут же прикусила язык. — Больно, — проговорила Таня. — Очень больно. — Потерпи, милая, врач уже едет. — Мне плохо. Ничего, ничего. Я умираю. Нет — Нет-нет, высота маленькая, — пыталась я приободрить ее. Наверное, ты ногу сломала. — Подними меня. — Нельзя, — испугалась я, — не шевелись. — Возьми. — Возьми. — Что? — Бумага. — Сумка. — Прочитай. — Всем. Я схватила редикюль вынула из него сложенный листок и ахнула. — В моей смерти прошу никого не винить, ухожу из жизни осознанно. Все, что про меня расскажут, неправда, прощайте. — Ты выпала не случайно, Господи! — «Почему решилась на такой шаг?» «Наклонись ниже, к лицу!» Я выполнила приказ и ощутила легкий запах духов и алкоголя, исходивший от приятельницы. «Жива!» — бормотала Таня. «Морозка! Она жива!» «Там! Я ошиблась! Меня обманули!» — Нет, жива. Настя была здесь. Бормотание стихло. «Таня — Таня! — заорала я. «Очнись — Очнись! И тут во двор въехала скорая помощь. Несколько человек в темно-синих форменных костюмах оттеснили меня от Медведевой. Я вынула телефон и набрала знакомый номер. — Слушаю. — весело закричал Миша. — Это Даша. — Еще раз привет. Приезжаем и празднуем. — Где Настя? «Дома. Ты уверен? Позови ее!» «Настена!» — заорал Миша. «Эй! Чего молчишь? Куда ты подевалась?» «Настя! Ку-ку!» Я вцепилась в трубку с такой силой, что пальцы свело судорогой. Миша явно принял на грудь лишнего. Наверное, он закимарил в кресле, а самозванка помчалась в торговый центр и выпихнула Таню из окна. «Здрасте!» Раздался в трубке звонкий голос Насти. «Извините, что сразу не подошла. Голову мыла!» Я вздрогнула. «Ну и чушь пару лезет мне в голову. Если девушка столкнула мачеху, она никак не может быть сейчас дома. Да зачем Насте убивать Таню?» «В туалете мы были вдвоем. Никто больше им не воспользовался. Дверь ужасно скрипит, я бы услышала. Войди в сортир еще кто-нибудь!» Таня сама прыгнула из окна. «Почему?» «Что сказал ей парень в трюхе?» «С кем Татьяна беседовала на лестнице по мобильному?» «Телефон!» Я оглянулась по сторонам. Носилки с Таней осторожно несли к скорой. Медведева упала во внутренний двор торгового центра, а не на шумную улицу, и на месте происшествия не было никого, кроме меня, тетки и докторов». «Хотя нет, вот въезжает серо-голубой автомобиль, сейчас милиция начнет свою работу, мне надо опередить дознавателей». С ловкостью кошки я пробежала пару метров, наклонилась, схватила сумку Тани, открыла ее и увидела черный мобильный с наклеенными розовыми сердечками. «Это не тот сотовый, помнится Танюша, сказала на лестнице». — Да, тот самый второй аппарат. Купила, как велели, и никому не сказала. — А где он? Пальцы лихорадочно ощупывали сумку. — Ага, в подкладке дыра. — Вот, я выудила крохотный дешевый телефон. Такие родители покупают первоклассникам. Потеряет детка трубку, и не жаль. — Эй, чего там у вас? — спросил хриплый голос. Я живо сунула телефон в карман, и ответила приближающемуся милиционеру по хлощокому пареньку, по виду чуть старше Машки. Сумка, она у этой женщины была, в ней письмо. Давайте. — Пожалуйста, забирайте, — сказала я. — Одежда чья? — не успокаивался юноша в форме. — Наша, — пискнула тетка. — Чего на землю швырнули? — Прикрывали несчастную, — ответила я. Она на холод жаловалась. — Была в сознании? — «Ну, вроде. Что говорила?» «Непонятная влезла в разговор тетка. И не разберешь». Милиционер нахмурился, открыл сумку, достал листок с прощальным письмом и паспорт Тани. «Угу», — забубнил он. «Угу, пошли». «Куда?» — хором спросили мы с теткой. «Слышь, Колян!» — окликнул парня другой милиционер. «Похоже, она вон оттуда сиганула». «Окно открыто. Пойду погляжу. Чего там?» «Ступай, милостиво», — разрешил Колян. «А я свидетелей опрошу». Нас отвели в машину. Женщина представилась Натальей Федоровной, бухгалтером. «В бутике работаю», — нервно повторила она. «Покурить пошла. Только сигарета вынула. Бах-бах! Мама родная, она ведь могла прямо на меня угодить». «Теперь вы». Повернулся в мою сторону Колян. Ольга Ивановна Кузнецова, не моргнув глазом, соврала я. Покупательница. Зашла в кафе, выпила капучино, заглянула в туалет. Паспорт с собой нет. Что же так? Укорил меня мент. Документ непременно надо иметь при себе. Вдруг вас в подворотне убьют. Как личность установить? Родные искать начнут. Где труп Ольги Ивановны? А он в неопознанных. «Обязательно учту ваш совет», — кивнул я. из за таких, как вы», — продолжал злиться Колян, «у милиции дел не в проворот. Вот Медведева молодец, решил из окошка сигануть и паспорт прихватила. Теперь мы ее живо оформим. А вы?» «Ладно, говорите свой телефон». Я назвала первый пришедший в голову набор цифр. «Вас вызовут для дачи показаний», — пообещал Колян. «А сейчас расходитесь». Добравшись до машины, я влезла в салон и затряслась в ознобе. Зубы отбивали барабанную дробь. Кое-как успокоившись, я вцепилась пальцами в руль. «Так, попробуем хоть что-то привести в порядок. Востановим цепь событий». «Не весть откуда». В доме Медведевых материализуется Настя. Единственный человек, который способен пролить свет на происхождение девушки, — это ее мать, Зоя Андреевна Килькина. Настя потеряла память, но потом она к ней вернулась, и девушка поняла, что Килькина ей никто, а в Москве живет ее родной отец Михаил Медведев. Пока ничего странного, а вот дальше начинается то, что французы называют «торт с горчицей». Зоя Андреевна неожиданно кончает жизнь самоубийством. И ничего о Насте от нее уже не узнать. Миша едет сдавать анализ крови. Елена Сергеевна признается в обмане зятя. Федор Малибок обещает оттянуть момент исследования. Таня желает во что бы то ни стало докопаться до истины. Она абсолютно уверена, Настя самозванка. И почему же она столь непоколебима? Оказывается, ей давным-давно известна страшная правда. Настю похитили, сделали проституткой, ее убил клиент. Мне стало жарко. Пришлось стаскивать куртку. Почему Таня выпрыгнула из окна? С кем она разговаривала? Почему Миша так извратил слова Федора? Хотел поверить в воскрешение дочери? А главное, кто и с какой целью похитил десять лет назад Настю? У меня началась мигрень. Я схватилась за виски. Таня пока жива. Ее отправили в больницу, но с ней стряслась беда. Я просто обязана помочь приятельнице. Татьяна не тот человек, чтобы сигать из окна. Ее запугали. Довели до отчаяния.